о либеральных тенденциях на воздушном транспорте. Эту историю рассказала мне бывшая балерина Женя Маргулис. Когда-то Женя выступала на лучших сценах, но век балерина недолог, и вот теперь она доживает свои дни в Венеции. И остались от старой артистической жизни у Жени две привычки – путешествие первым классом на самолетах лучших компаний и кот по имени Пушкин. Причем кот — это, прямо скажем, нечто особенное. Во-первых, он пушист и огромен, абсолютно черного цвета и любит свою хозяйку до да безобразия. А Женя, как говорится, немного выпивает. И вот летят они с котом рейсом Нью-Йорк-Рим, удобно расположившись в кресле первого класса. А в первом классе, как известно, Все время бесплатно подносят спиртные напитки, причем напитки эти высшей категории. Вот Женя и приняла три-четыре лишних рюмочки коньяка Хеннесси. Надо сказать, что рейс был полупустой, и первым классом летели всего три-четыре пассажира. Женя откинула ручки кресел и расположилась отдохнуть. А кот Пушкин по старой привычке улегся на живот своей хозяйки. И в таком виде они мирно отошли ко сну. Поспали пять минут, и вдруг их будет стюардесса. И со всевозможными объяснениями говорит, что вот этого нельзя. Но вместе с тем привычной профессиональной рукой поправляет на Жене плед, который укрывает ее и кота. Женя ничего не поняла. Может быть, нельзя спать на соседних креслах? И спросила об этом стюардессу. Нет-нет, спите сколько вам угодно. Если хотите еще хенноси, то я сейчас принесу. Ведите себя совершенно свободно, ведь наша авиакомпания — самая либеральная авиакомпания в мире. Но то, чем вы занимаетесь с вашим котом, пока не предусмотрено нашими правилами. Тут уж Женя взвелась. Да ничем я с ним не занимаюсь, просто он мне греет живот. Нет, — говорит стюардесса, — может быть, он вам греет живот а может быть и что-то другое. Мне под пледом не видно. — Так снимите ваш плед, — отвечает Женя, — и вы сами во всем убедитесь. — Плед я не имею права снимать со спящего пассажира. Нам это строго запрещено. А вот кота придется посадить в особое отделение. Пушкин словно понял, о чем идет речь, жалобно замурлыкал и еще теснее прижался к своей хозяйке. Нет, я кота в обиду не дам. Ни в какое отделение он не пойдет, категорически заявила Женя. А мне бы еще рюмку Хеннеси с минеральной водой. Это, пожалуйста, с нашим удовольствием, говорит стюардесса. Но только если вы мне не подчиняетесь, я приведу командира корабля. И она подает Жене рюмку Хеннеси и скрывается в проходе. А Женя, решив, что инцидент исчерпан, натягивает на себя и на Пушкина второй плед и опять засыпает. Но не проходит и пяти минут, как ее снова будет. И на этот раз перед ней стоит не стюардесса, а огромный элегантный мужчина-голландец в летной форме. И он говорит, дорогая госпожа Маргулис, вы нас ставите в очень неудобное положение. Всем известно, что наша авиакомпания – самая либеральная авиакомпания в мире. Мы не пресекаем даже откровенные гомосексуальные и лесбийские ласки. У нас есть на этот счет инструкция, подписанная в Амстердаме в штаб-квартире нашей компании. Но мы, голландцы, страдаем известным формализмом. Там, в этой инструкции, ничего не говорится насчет «котов». Может быть, уже произошли какие-то послабления в смысле «котов», а я об этом ничего не знаю. Работа, видите ли, заедает. Но если вы настаиваете то я немедленно по радио запрошу Амстердам. И тогда, конечно, мы принесем вам свои извинения. Женя все это изрядно надоело. Она стряхнула пледы. Перепуганный Пушкин прыгнул ей на плечо. Вот что, говорит Женя, во-первых, дайте еще рюмку коньяка, а во-вторых, убедитесь, что ничего предосудительного не происходит. Просто мой кот решил поспать у меня на животе. Ему четырнадцать лет. И он к этому привык. Он очень нервное создание, и вы его пугаете. — Упаси Господь, — говорит командир корабля, — наша авиакомпания — самая либеральная авиакомпания в мире. Она всегда становится на сторону животных. Но вы поймите и наше положение. Может быть, лучше все-таки радировать в Амстердам? Там в крайнем случае могут для вас сделать исключение. — Боже мой, — говорит Женя и садится в своем кресле, — перестаньте мучить меня и моего высоконравственного кота. У него ничего подобного и в мыслях не было. Ему четырнадцать лет, он и мышей уже не ловит. А вы с такими подозрениями. Кроме того, ступайте к себе в кабину, ибо ненароком наш самолет может рухнуть в Атлантический океан. Но вы дайте нам слово, что ничего подобного больше не повторится, вдруг говорит стюардесса, появляясь из-за плеча командира. «Теперь все благополучно решено» говорит командир и удаляется. И Стюардешса уже по собственному почину, принесла последнюю рюмку Хеннеси. Лайнер, самая либеральная в мире авиакомпания, заходил на посадку над Римом.